Глава 18. В этот раз проснулся я, как показалось, сразу после того, как закрыл глаза. Не совсем так. Взгляд на часы показал, что полтора часа я всё же поспал, но несмотря на полтора часа отдыха, ощущение недополученного сна не уходило. Так бывает, когда из состояния серьёзной усталости проваливаешься в сонное, утомлённое беспамятье. которого категорически не хватает для того, чтобы восстановить силы. Разбудил меня один из нордлингов команды, один из тех, чьё имя я легко запомнил. Малыш Гудмунд. Его сложно было не запомнить. Рыжебородый гигант с кулаками размерами больше, чем пивная кружка объёмом в имперскую пинту, ростом и шириной плеч, он выделялся даже среди в целом немаленьких нордлингов. Когда я проморгался и отвёл взгляд от циферблата часов, Гудмунт оскалился крупными жёлтыми зубами, как будто успокаивая и своей грубой улыбкой говоря, что неожиданное пробуждение не авральная тревога. Нордлинг ободряюще потрепал меня по плечу и сунул в руки большую горячую кружку с какао. Довольно странное дружелюбие для того, кто мог бы наблюдать подобное со стороны. Но для меня подобные отношения уже казалось вполне естественным. Я теперь, как и Никлас, как и остальные бойцы варги, для норлингов, вернее, для отдельно взятой команды траулера являлся полностью своим. Тысячелетние традиции. Даже рабов и военнопленных принимали в команды драккаров, если во время шторма тем доводилось брать вёсла в руки. Вот и мы с Никласом и бойцами варгами За минувшие восемь дней, именно столько, на двое с половиной суток больше от расчетного, ушло у нас на путь от восточной оконечности Айлгвина до берегов Варгрийской Арконы. В борьбе с обледенением, в понимании нордлингов, взяли весло, спасая и себя и корабль. Причем на борту корабля, опять же, в понимании нордлингов, отступали условности субординации. Рапты или король... было совершенно неважным, пока все в одной гребной команде. Поэтому и будил меня Гудмунд по-понебратски, несмотря на недосягаемую разницу в сословном положении. Согревая руки кружкой с горячим какао, я прихлёбывал напиток, пока рыжебородый великан будил остальные отдыхающие смены. Последнее наше дежурство оказалось на удивление лёгким. Ветер стихал, волны больше не поднимались выше уровня палубы, так что мы буквально отдыхали. Да и сейчас Гудмунд жестом показывал нам всем страховочные пояса не надевать. Судя по паре его грубоватых шуточек, нам предстояло заходить в бухту. Причем нужно было сделать это так, чтобы бухта не зашла в нас. Все это Гудмундам довольно каламбуриста было высказано. Так что озвученное выражение поберечь свою задницу заиграло сразу несколькими смыслами. Последним Гудмонт разбудил Китиля, причём сделал он это довольно неожиданным способом. Если меня, других матросов Нордлингов и бойцов Варгов, рыжебородый будил аккуратно, потрясывая за плечо, то Китиль получил сразу два удара сапогом по ногам. А сапог там такой, что в него я двумя ногами влезу, наверное. Подобное отношение Китиля возмутило. Едва продрав глаза, он вскинулся и принялся выяснять отношения с Вахтиным. Думаю, в ином случае могла бы даже начаться драка. Но Китиль был намного ниже, и кричал он на Гудмунда, задрав бороду и глядя снизу вверх. «Это правда, имперор?» Повернулся вдруг ко мне Гудмунд, обращаясь на варгрийском языке, говоря при этом с жутким акцентом. Что? Не понял я вообще ни вопроса, ни способа ко мне обращения. Император Китиль говорит, что когда ты займёшь трон, он станет твоим придворным сказителем, пояснил свой вопрос удивлённо выглядевший после слов Китиля Гудмунд. Чего? Большого усилия мне стоило не добавить усиливающего вопроса междометия. Твой будущий придворный поэт искозитель имперар, так говорит Китиль, пожал плечами рыжебородой. Опять брешешь, собака, судя по интонации спросил он Китиля, увидев мою недоумённую реакцию. Тот в ответ разразился длинной возмущённой тирадой, вновь задрав бороду и брызгая слюной. «Почему ты называешь меня императором?» «Прости», — склонил голову Гудмунд, — «правильно называть тебя Гросса Имперор?» «Да что ты такое несешь?» — едва было не повысил я голос, но сдержался. Рыжебородый Нордлинг Вахтенный, между тем, громко пожелал Китилю всего хорошего. Даже сделал вид, что демонстративно и презрительно плюнул на него, после чего вышел из кают-компании. Хотя моего, если ещё раз вздумаешь валерьянкой поить, руки тебе вырву и в жопу твою засуну. Напоследок на всеобщем языке пообещал Китилю, вернувшейся в дверной проём Гудмунд, после чего действительно ушёл. Они все уже давно называют тебя императором, мой лорд. В видимое удивление негромко произнёс Юрай. Боец Варк, вместе с которым я оказался в вахтиной команде после того, как Никласа повысили до дежурного в рубке. "Почему они меня так называют?" довольно сдержанно поинтересовался я, думая при этом, кого и как наказывать за утечку информации. Почему-то перед глазами стояло лицо Ковендиша, язык которого оказался слишком длинным. Но, как оказалось, я ошибался и зря на него грешил, потому что Юрай пояснил. Лорд Ковендиш безоговорочно признаёт тебя за лидера, при этом он претендует на титул единого короля Северного круга. А единый король Нордлингов всегда признаёт власть только одного человека императора Септиколии. Тиран Фридрих же для лорда Ковендиша, как все знают, теперь не властелин. Поэтому все без исключения Нордлинги и сделали вывод, что именно ты, будущий император. Для них это не тайна. Они это даже в пивной обсуждали перед отправлением из Нортхейма. Мне ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть. Да, похоже, Ковендиш был как никогда прав, когда сказал, что наше положение Похоже на нахождение в центре сходящей с горы лавины. Такой подставы от простых мышления нордлингов, которые массово раскрыли то, что не каждая разведка бы обнаружила оперативно. Я совсем не ожидал. После того, как нас разбудил Гудмунд, впервые за долгие дни, находящиеся на отдыхе команды, не отправлялись на вахту по обколке льда. Наконец-то показалась земля. Причём показалось уже давно, пока мы спали. И это событие, которое я с таким нетерпением ждал все 8 дней болтанки, оказалось не столь приятным и волнующим из-за новой информации о моём статусе императора среди норлингов. И ещё довольно неожиданно, ко мне прямо сейчас вернулась морская болезнь. Наверное, от того, что качка перестала быть плавной. Если до этого момента траулер равномерно переваливался с носа на корму, позавчера вечером мы сменили курс и ушла мерзкая боковая качка. То именно сейчас корабль болтало как щепку в бурном потоке, как очень большую щепку. Выйдя на палубу, я увидел, что траулер проходит мимо чёрных насупленных скал, видимых сквозь мутную пелену утреннего тумана. И оглядываясь по сторонам, я понял серьёзность положения. Траулер заходил в бухту по довольно узкому проливу, в котором волны катились в разнобой, иногда и навстречу друг другу. Качка всё сильнее принимала рваный ритм, корпус то и дело утробно гудел вибрацией, когда винты раз за разом показывались из воды. Если сейчас, не дай боги, что-то случится с двигателем, или капитан не справится с управлением, или судно просто не выдержит напора волн, нас выкинет на скалы. Поэтому нас малыш Гудмунд и разбудил, чтобы в случае чего мы были готовы к неприятностям. Секунды одна за другой складывались в минуты, которые тянулись целую вечность. Наш траулер, сражаясь с волнами, буквально метрами выгрызал расстояние. проходя узкое бутылочное горло между двух вытянувшихся в море скальных утёсов на одном из них на широкой каменистой гряди справа от нас возвышалась массивная башня маяка на вершине которого ярко блистал сигнальный огонь я был обрадовался что наконец вижу свет жизни но один из нордлингов заметил мой взгляд и пояснил что маяк автоматический «Да, там, по идее, должен быть Смотритель. Но работа маяка не говорит о том, что он сейчас там». Нордлинг ошибся. Смотритель на месте был. Как раз сейчас он вышел на смотровую площадку, опоясывающую самый верх башни маяка. Некоторые нордлинги замахали ему руками, что-то приветственно крича «Смотровый». Радость от того, что мы прошли через невероятный сильный шторм, растопила сердца внешне чёрствых нордлингов, вызывая неподдельные эмоции. Но радостные крики смолки едва начавшись. Смотритель маяка двигался не так, как двигается обычный человек. Он передвигался дёргано, рвано, словно был куклой под управлением неумелого кукловода, который только учится дёргать за ниточки. Вытянув в нашу сторону руки, смотритель маяка шёл и шёл вперёд, несмотря на то, что путь ему преграждало ограждение смотровой площадки. Он давно в это ограждение упёрся, но ноги его продолжали двигаться, а босые ступни скользили по решётчатому полу площадки. Ограждение было этому так странно ведущему себя человеку чуть выше пояса. И во время очередного скользящего шага на месте он перегнулся через него и рухнул вниз. Без крика, без лишних движений. Несколько мгновений падения и фигура с глухим, донёсшимся до нас даже сквозь густой шум волн стуком, ударилась о камень и переломанной куклой застыла в расщелине. Такое неожиданное зрелище серьёзно подпортило всем настроение. не только криков, но и выражения радости больше не было заметно на лицах. Варгрицы вооружились, вновь собравшись в боевые группы по четыре и заняв позиции по разным бортам. Свободные от вахты нордлинги притихли. Стало понятно, что ничего хорошего на берегу нас не ждёт. Траулер между тем заходил всё дальше в пролив, продолжая бороться с непокорной стихией. Мы приближались к самому узкому месту, и тут начиналось самое сложное. Высокие, разгоняемые ветром волны здесь двигались и сталкивались по непредсказуемой траектории. Так что иногда, пройдя с трудом немного вперёд, траулер оказывался отброшен на такое же расстояние назад. Но наш корабль не сдавался. буквально выгрызая себе дорогу среди неровной гребёнки тяжёлых свинцовых волн. Через четверть часа такой борьбы я понял, что мы победили. Волнение меньше не стало, но самое узкое место мы миновали, и траулер уже двигался более уверенней. Ещё несколько минут, и маяк с самоубившимся смотрителем оказался далеко позади, скрывшись в пелене обьявшего берег тумана. Когда мы зашли в бухту, и вовсе сразу стало спокойно. Волнение по сравнению с тем, что било кораблев в бутылочном горле бухты, практически прекратилось. Осталась только лёгкая качка, сейчас даже почти незаметная. Но радоваться особо было нечему. Из утреннего тумана постепенно выплывали очертания города. И открывающаяся взгляду картина мне не сильно нравилась. Город был замёрший. На всех портовых постройках и кранах, на видимых в тумане домах при портовых жилых кварталов белела изморозь, окрашивая город в призрачные цвета. Город был не живым, ни света, ни движения. Открывшийся взору вид вдруг напомнил мне покрытые белёсой плёнкой слепые глаза верховного жреца. варгрийские всадники, держа наготове артефакторное оружие и готовые к активации щиты, занимали позиции на палубе. Вместе с ними класом мы спустились из рубки и прошли вперёд на возвышение носовой надстройки, наблюдая за выплывающим из туманного марева города. Никакого движения жизни в нём по-прежнему не наблюдалось. Совсем Капитан, как мы заранее условились, лёг в дрейф, не приближаясь к пирсам. Этот вариант оказался единственным правильным в обстоятельствах, когда на берегу не видно признаков жизни. Даже если нам не сходить здесь на берег, нужно обследовать порт, пополнить запасы провизии как минимум. Всё же дополнительные 18 человек в экипаже нанесли серьёзный урон запасам. а выходили из Нортхейма мы в большой спешке на борту был стандартный для перехода из Нортхейма в Аркону запас провизии около четверти часа мы простояли на рейде с варгрейцами и никлосом рассматривая и изучая безмолвный город не наблюдая в нём движения и после краткого совещания приняли решение спускать шлюпку и отправиться на разведку Решение приняли, только реализовать не успели. Как оказалось, за нами также наблюдали. Из-за скопления портовых кранов вдруг показался стремительный разрастающийся снежный вихрь, который почти мгновенно вырос до высоты не меньше, чем в десяток метров. И кочнувшись, магический вихрь отправился по направлению к нашему кораблю, всё ускоряясь и ускоряясь. Николас отреагировал почти мгновенно. Сформировав воздушный молот, он отправил его навстречу надвигающейся снежной стене. Дальнейшее происходило очень быстро, в невероятно стремительном темпе. Вихрь, как оказалось, не был направленным именно в нас оружием. Едва достигнув воды, он опал, и пущенный Николасом конструкт пролетел сквозь него безрезультатно. Но созданная кем-то и заключенная в снежном вихре морозная стужа продолжила стремительное движение в нашу сторону, только уже по воде. Поверхность бухты на глазах стремительно застывала ледяной дорогой, устремившейся прямо к нам, к кораблю. В это же время со скрежетом начал падать один из кранов, опору которого сбил брошенный Никласом воздушный молот. Конструкция под стон сминаемого железа складывалась. По порту разнесся грохот. В это же время снизу, буквально под нашими ногами, также уже скрежетала. Выстужающая воду дорога дошла до нашего траулера, заключая его в ледяной плен. Моментально пропала качка. Траулер буквально вморозила в новый, созданный стужей длинный ледяной пирс, притянувшейся от самого грузового причала с кранами. Причём ледяная дорога по мере приближения к кораблю нарастала шириной и объёмом. Ледяной массив поднялся до самых бортов, став практически вровень с ними. Часть застывающих, ощерившихся острыми шипами ледяных языков достали даже до нашей носовой площадки. Меня при этом слегка повело Организм, за неделю привыкший к постоянной качке, не сразу понял, что поверхность под ногами теперь твердо незыблемая. Впрочем, внимание на это я обратил только к краям сознания, потому что к кораблю уже мчалась группа тварей. Гончие. Только не адские, а ледяные гончие. Не меньше трех десятков массивных зверюк, оглашая окрестности с тылым воем, стремительно бежали в нашу сторону. Но кроме этой неприятности, неизвестный колдун или колдуны продолжал действовать. Вихрящийся снег, оставшийся от опавшего конструкта, поднимался ввысь. Кружась с десятками небольших смерчей, снег собирался в плотные сгустки, которые очень быстро превращались в острые ледяные стрелы. Не меньше 50 штук. которые буквально через несколько секунд после того, как траулер оказался вморожен в лёд, ударили по кораблю, причём ударили одномоментно. Заскрежетала рвущиеся под ледяными глыбами железо. Даже выставленный негласом щит не смог остановить полностью столь массированную атаку. Одновременно захлопали выстрелы. Все четыре боевые группы и бойцов варгов прикрываясь артефакторными щитами и гидами, уже вели стрельбу. На падающие рядом ледяные глыбы бойцы внимания обращали мало, надеясь на защиту Никласа. Рассудили бойцы безошибочно и действовали единственно правильно. Природа адских гонщих, как и судя по виду приближающихся к нам ледяных гонщих, такова, что стихийные силы, созданные магами конструкты, на них не действует. Адские гончие, как и, кстати, и варгрийские волки, варги и моннык магии. Убить варга или адскую гончую с помощью магического конструкта нельзя. Вернее, можно, но только опосредованно, скалу, например, обрушить на голову. Так что приближающаяся к нам три десятка гончих для почти любого чародея, волшебника, чернокнижника, мага или колдуна оставшившегося без стрелкового прикрытия или охраны вооружённых силовими мечами индигетов это приговор. Никлусу, впрочем, ничего не грозило. Всё же на корабле присутствовало сразу 16 варгрийских всадников, все без исключения вооружённые стрелковым оружием, с боеприпасами на основе лириума. Хлопали выстрелы, Одна за другой ледяные гончии словно натыкались на невидимые препятствия и падали, скользя по бугристому льду, в ореоле брызг голубой крови. До корабля, до мертвой зоны перед приподнятым носом, не добежала ни одна демоническая тварь. Между тем, на месте падения крана, откуда совсем недавно поднимался снежный вихрь, поднимался очередной смерч. только в уже не ледяной. Варгрийские всадники положились в защите от падающих глыб на Никласа, а он положился в защите от приближающихся гонщих на них. Ну и немного на меня, приготовившегося к обороне с Фламбержем. И не обращая внимания на приближающуюся опасность в виде слаженной атаки тварей, Никлас, не мудрствуя лукаво, просто ударил в Даже жахнул по площадям, пытаясь обезвредить неизвестного колдуна, наславшего на нас дыхание стужи. Созданный им на грузовом пирсе массивный воздушный смерч постепенно сужался, и вскоре послышался звук треснувшего льда, а после до наших ушей донёсся инфернальный крик, даже вой. Колдун или колдуны умерли. Щит не выдержал. И судя по взвихрившемуся и почти сразу схлопнувшемуся смерчу, в котором были заметны пятна красных клякс, оператора в стуже размотало просто в кровавую кашу. С трудом держащейся на ногах Никлас без задержек влил в себя дрожащими руками склянку белого лириума. Сразу после этого, почти мгновенно приходя в себя. Неожиданно только и прокомментировал он исход такой внезапной схватки. Что теперь делаем? обернулся он ко мне. Выбираемся из ледяного плена, после посмотрим. Мгновенно выдал я вердикт, переворачивая на пальце перстень и заставляя Фламберж разматериализоваться. С одной стороны, правильным кажется отсюда уходить, раз нас тут встречают подобным образом. Замёрзший мёртвый город видится весьма опасным, и мысль отправиться туда на разведку не вызывает энтузиазма. С другой стороны, нам определённо необходима информация о том, что вообще происходит. Нужно узнать, существует ли вообще здесь, в септиколе, прежний принадлежащий человеческой цивилизации мир.